Следующий месяц прошел спокойно. Ровно до того момента, когда в бухту вошли сразу четыре корабля. В доме сразу стало тесно и шумно. Но даже в этом бедламе место Аярла, Юргена и Вадима оставались неприкосновенными. Церемония принесения клятвы прошла на пляже перед стоящими на киле кораблями. В землю был вкопан столб с изображением какой-то личности с повязкой на глазу. Внимательно рассмотрев это произведение искусства, Вадим понял, что это, возможно, лик Одина, и, хмыкнув, воздержался от комментариев. Голова у него уже почти перестала болеть, и теперь он целыми днями изводил сидящего на цепи Гюльфе различными разговорами. Очень скоро он довел парня до состояния, близкого к помешательству. Все его познания об этом мире подвергались серьезному и вдумчивому анализу, после которого голова у парня начинала болеть не хуже, чем когда-то у самого Вадима. Попеременно доводя его до состояния депрессии, а то и до икоты и от дикого хохота, Вадим сумел внушить парню, что после всех его приключений единственное место, где он сможет спокойно жить, — это клан Ярла Своенакульева Зуба. Но дольше всего Вадиму пришлось объяснять, почему он воспротивился казни парня. Понимая, что понятия морали и нравственности у него и у Гюльфи сильно разнятся, Вадим решил говорить почти чистую правду. Из всего услышанного парень понял только одно — Вадим его пожалел и решил оставить ему жизнь, чтобы воспитать еще одного воина для клана. В ошейнике, гремя цепями, юный богатырь покорно следовал за своим спасителем туда, куда шел он, внимательно следя, чтобы тот не напрягался и не делал резких движений. Из врага огромный парень вдруг превратился в старательную сиделку. Даже Рольф иногда удивленно качал головой, наблюдая, как Гюльфи припирается с рабыней, оспаривая у нее право принести что-то Вадиму. Самому Вадиму частенько становилось неловко из-за такого усердия парня, но, сказавший «А», он должен был сказать и «Б». Поэтому, задвинув все свои ощущения подальше, он продолжал делать вид, что все так и должно быть. Через три месяца после нападения Вадим, убедившись, что на парня можно положиться, привел его к Рольфу, который в этот момент старательно размахивал огромным молотом у наковальни и, ткнув пальцем в гюльфи попросил «Сними кандалы, оставь только ошейник». «Зачем?» — моментально набычившись, спросил гигант выразительно поигрывая кувалдой. «Я еще не до конца поправился, а он все равно за мной по пятам, как телок, ходит. Вот и будет у меня вместо телохранителя», — усмехнулся в ответ Вадим. «А зачем тебе телохранитель?» — еще больше насупился Рольф. «На всякий случай, чтоб был, личная рабыня есть, теперь еще и личный телохранитель будет», — улыбнулся Вадим. «Так, ну-ка, парень, пойди погуляй пока». — решительно приказал Рольф, беря побратима за плечо. Дождавшись, когда парень выйдет из кузницы, кое-как оборудованный в бухте, Рольф отложил кувалду и, уперев огромные кулаки в бока, решительно потребовал. — Давай рассказывай, с чего тебе вдруг телохранитель понадобился. — Сам знаешь, народу нового много, появился из меня сейчас боец, как из собаки-рысак. Так что, если вдруг кто-то дурить вздумает, я на него этого бычка спущу. Не с оружием, конечно, но он и так справится. Вадим не врал, когда говорил, что боец из него сейчас действительно плохой. Последствия удара, едва не отправившего его на тот свет, он все еще ощущал. Голова то и дело кружилась, особенно когда он начинал делать резкие движения или сильно напрягался физически. Была в его просьбе еще одна причина. Он хотел проверить парня, дав ему чуть больше возможностей и свободы передвижения. Помолчав, Рольф старательно обдумал просьбу Вадима и, крякнув, проворчал, снова берясь за кувалду. «Ладно, сделаю, но было бы лучше, если б ты мне этих дурных показал». «Еще чего, чтоб ты из них ремней нарезал?» — фыркнул Вадим. «Зато другие не полезут», — огрызнулся гигант. «Ага, а нам с ярлом и Кормчим снова голову ломать, как свару в клане остановить. Ты же, как разойдешься, краев не видишь, бугай бешеный». Расмеялся Вадим, хлопая Побратима по плечу. — Думаешь, этот бычок другой? — усмехнулся в ответ Рольф. — Не надейся, такой же азартный в бою будет. — Знаю, потому и дрессирую его, словно пса бойцового, чтобы хозяйский голос в любом грохоте услышал, — откровенно признался Вадим. Удивленно покосившись на Побратима, гигант выглянул на улицу и, позвав парня обратно, принялся молча сбивать с его запястий кандалы. Оставив только ошейник, он молча отпустил Гюльфи и, проверив на нем заклепки, криво усмехнулся. «Что, голыми руками порвать пытался?» Смущенно тронув металлический брусок, который гигант лично согнул, а потом и заклепал на его шее, парень молча кивнул. Усмехнувшись, Рольф покачал головой и, хлопнув его по плечу, проворчал. «Чем скорее поймешь, что не все силы решается, тем проще тебе жить будет». — Заклепки толстые, будь чуть поменьше, порвал бы, — упрямо прогудел парень. — Вот я о том и говорю, не считая остальных глупее себя. Я ведь твою силу знаю, под нее и ошейник делал, — наставительно усмехнулся Рольф. — Ступай, подожди меня там, — решительно отослал парня Вадим, прервав их диалог. Убедившись, что Гюльфи стоит достаточно далеко и слышать их не может, он повернулся к побратиму и удивленно спросил. — это серьезно Порошенник?» конечно еще немного и он его точно порвал бы пожал плечами гигант припомним что на шее парни болтается брусок толщиной около полутора шириной около трех сантиметров вадим покачал головой и проворчал это сколько же у него дури в руках ну в полную силу он еще не вошел так что поменьше чем у меня но лет через пять сравняемся задумчиво протянул рольф «Ни хрена себе, ребеночек! мысленно охнул Вадим и, обнявшись с побратимом, вышел из кузни. Топтавшись неподалеку Гюльфи, сверкнул радостной улыбкой, шагнув к нему, осторожно спросил. «Это самое, Валдин, ты на меня правда не сердишься?» «Вот поправлюсь, морду тебе своими руками набью, тогда точно прощу», — усмехнулся в ответ Вадим. «А ты можешь меня этим своим штукам научить?» — робко спросил Гюльфи. «Каким штукам?» — не понял Вадим. «Ну, тем, которыми ты даже роль выберешь!» «А зачем тебе это?» — с интересом спросил Вадим, поворачиваясь к нему. «Рольф говорит, что это тоже оружие, научиться таким фокусам сложно. А я думаю, что ничего там сложного нет. Просто знать надо, как и куда правильно бить и чего зачем поворачивать!» С энтузиазмом ответил паренек. «Это, конечно, верно, но не совсем!» — поразмыслив, ответил Вадим. «Мало знать, как и куда бить. Нужно еще сделать так, чтобы каждое твое движение проходило сразу, без участия главы. Ты не должен думать над тем, что и как сделать. Твое тело должно действовать само, быстро, беспощадно и действенно». «Разве так бывает?» — удивился юный богатырь. «Помнишь день, когда мы познакомились?» «Конечно». «Ты тогда несколько раз бросался на меня, а что в итоге получилось?» «Ничего», — хохотнул парень. Вот именно. Ничего хорошего для тебя. Вспомни, я не думал, что мне делать. Я просто делал, а в результате ты просто вылетел за борт. Запомни, каждое движение в таком бою должно быть простым и действенным. Здесь важна не сила, а скорость, понимаешь? Не очень, честно признался Гюльфи. Чтобы стало понятнее, скажу так. Далеко на востоке этому искусству люди учатся долгие годы, начиная с раннего детства. На востоке? Это где ж такому учат? В Китае есть монастыри, где все монахи обязаны учиться искусству борьбы, а в Японии это возведено в культ. «Куда — Куда? — не понял парень. — В общем, мастер становится для своих учеников чем-то вроде конунга, — пояснил Вадим, пряча улыбку. Оставив парня размышлять над услышанным, Вадим не спеша направился к дому. Дело шло к весне, и огромные сугробы уже начали оседать, пригреваемые теплым солнышком. Войдя в дом, Вадим стряхнул снег с меховых хунтов. и, сбросив полученный в подарок плащ, с удовольствием вдохнул запах жареного мяса. Слияние трех кланов прошло, можно сказать, спокойно. Не обошлось, конечно, без споров и мордобоя, но благодаря авторитету Свейна, ловкости в переговорах Вадима и неимоверной силе Рольфа обошлось без смертоубийства. По большому счету в споры ввязывались молодые азартные парни, искавшие приключений на своей пятой точке и продолжавшие бороться за место под солнцем. Воины постарше вели себя спокойно и рассудительно. Почти все они отлично понимали, что, несмотря на все разговоры о договоренностях и необходимости помочь друг другу, их кланы пришли в чужой дом просителями. От споров их удерживали собственные семьи и осознание того, что сами они спасти свои семьи не в состоянии. Но были такие, кто считал своим долгом проверить местных жителей на прочность, особенно тех, чьи имена были у всех на слуху. Самого Вадима после решительной демонстрации кулаков Рольфа оставили в покое, но это не означало, что все будет так и дальше. История о том, что он голыми руками побил опытного воина, давно уже облетела оба клана, и теперь молодежь не могла дождаться, когда он поправится и можно будет спровоцировать его на драку. Сам Вадим уже начал потихоньку тренироваться, растягивая связки, закостеневшие за время болезней, и возвращая телу былую силу. Отсутствие постоянных тренировок поначалу беспокоило его, но потом, соорудив себе что-то вроде полосы препятствий, он регулярно проводил там по несколько часов. Силы постепенно возвращались, и Вадим с каждым днем чувствовал себя все лучше. Разговоры о переезде обратно в Нордхейм звучали все чаще, едва только сошел снег, северяне принялись готовить корабли к походу. Как и было решено раньше, два корабля должны были отправиться за товаром, а потом в Персию. Еще два шли в чухонские земли за древесиной, после чего воины собирались начать строительство домов. По общей договоренности, из подачи Вадима было решено строить три больших дома, по одному на каждый клан, и десяток малых, где могли поселиться все желающие. Такое предложение Вадим внес из соображений гигиены. Приучать северян к чистоте и своевременному мытью он начал уже давно, но теперь ему предстояло начать все сначала. Однако перед самым выходом в море случилось то, чего сам Вадим ожидал меньше всего. Несколько парней, как следует перебрав медовухи, решили повеселиться и, недолго думая, подступили к нему с требованием показать свои боевые навыки. Небрежно отмахнувшись от них, Вадим, занятый своими мыслями, попытался пройти мимо, когда один из парней, обхватив его сзади руками, с хохотом прокричал «А что ты теперь сделаешь, княгачей?» Понимая, что это уже не шутка, Вадим уперся ногами в землю и, пользуясь тем, что схвативший его воин был на головы выше, резко отбросил голову назад, нанося затылком удар в нос, одновременно с ударом зацепил правую ногу противника. Не ожидавший такого финта, северянин пошатнулся и, не сумев сделать шаг назад, плашмя рухнул на спину. Падая, Вадим сжался, напрягая мышцы спины и стараясь перенести весь свой вес на торс. Падение вышибло из легких нападавшую весь воздух. Не давая парням опомниться, Вадим резко выбросил обе ноги, и еще двое согнулись пополам, прижимая ладони к разбитым гениталиям. Такая дерзость должна была быть наказана, и Вадим не собирался их щадить. Но довести начатое до конца ему не дали. Хохот, вопли и грохот падения привлекли внимание хозяев бухты. Дверь дома распахнулась, и на пороге появился Гюльфи. Едва разглядев, что на его друга и хозяина напали, юный богатырь ринулся в бой. Огромные кулаки парня замелькали с неимоверной скоростью, и воины разлетелись в стороны, словно кегли. Откатившись в сторону, Вадим одним толчком с плеч вскочил на ноги и приготовился к продолжению драки, но его вмешательство не потребовалось. Юноша налетел на противника, как ураган, отбрасывая каждым ударом сразу двоих, а иногда и троих. В запале драки он не заметил, что на пляж выскочил еще несколько человек. В итоге под общий замес попал четверть зевак, но ну, о гюльфи было не до таких мелочей. Не имея навыков рукопашного боя, он попросту вбивал противников во все окружающие предметы. Остановить этот бешеный смерч удалось только Вадиму. Набрав полную грудь воздуха, Вадим, надсаживаясь, заорал на всю бухту. «Геульфе, стой! Хватит!» Последним ударом, отшвырнув еще одного воина в сторону, парень развернулся к Вадиму всем телом и, тряхнув кудлатой башкой, спросил звенящим от напряжения голосом. — Почему хватит? Они же напали на тебя, клятву нарушили. — Это не значит, что ты должен их убивать прямо здесь, — осадил его Вадим. — Зови Ярлов и старейшин, думать будем. Собравшись у места побоища воины одобрительно закивали, дружно скрутили виновников драки и поволокли их в дом. Тяжело дышавший после драки Гюльфи пристроился в затылок Вадиму и, судя по всему, решил весь оставшийся вечер не отходить от него ни на шаг. В доме уже поняли, что что-то произошло, и все его обитатели собрались у столба совета, стоявшего за креслом Свейна. Виновников учиненного безобразия уже связанными вытолкнули в круг и, поставив на колени, оставили в покое. Теперь их судьбу должны были решить ярлы и старейшины. Последним в дом вошел гигант Рольф и, решительно протолкавшись прямо к Вадиму, громко спросил. «Чего тут у вас случилось? У порога словно бешеный буйвол прогулялся». «Малышок наш защищать меня кинулся, ну и перестарался немного», — усмехнулся Вадим. «Ничего себе немного!» — удивленно присвистнул Рольф, разглядывая избитых хулиганов. Бросив взгляд на избитых, Вадим мысленно с ним согласился. Смотреть на парней после их знакомства с кулаками Гюльфи без содрогания было невозможно. «Похоже, я вовремя вмешался», — фыркнул про себя Вадим, пересчитывая пострадавших. Девять человек выглядели так, будто по ним стадо слонов пробежало. Свейн, уже знавший о происшествии, тяжело уселся в кресло и, вздохнув, устало спросил, обращаясь к побитым. «Ну зачем вы это сделали? Вам что, мало тех, кто рядом, что вы еще решили серьезных людей от отрывать?» Так ведь говорят, много, а увидеть не доводилось, вот и решили проверить, прошамкал разбитым ртом один из воинов. Проверить! А кто ты такой, чтобы что-то проверять? Зло огрызнулся Свейн и, повернувшись к Вадиму, добавил Решай, что теперь с ними делать. Плете и всыпай, чтобы не повадно было, и пусть дальше живут, поперхнувшись, ответил Вадим. Собравшись у столба одобрительно загудели. Отличительной чертой северян для Вадима стал непреложный закон. С наказанием заканчиваются и все претензии. Поэтому предложение Вадима означало, что он больше не будет держать на парней зла. Сидевший в кресле Свейн бросил вопросительный взгляд на Брока. Почти все нападавшие были из его клана. Заметив его взгляд, Брок молча пожал плечами. Вздохнув, Свейн поднялся и решительно произнес. «Так тому и быть. По два десятка ударов кнутом каждому». А то, что нам и так морды набили, что не считается?» Прохрипел один из воинов, косясь на ярло с щелочкой заплывшего глаза. Второй глаз вообще не открывался. «Сами напросились», — криво усмехнулся Свейн и, подозвав рабыню, приказал принести вина. Вызвавшийся быть кнутобоем Рольф жестом велел вывести виновников учиненного безобразия на улицу и от души всех выпоров пригнал обратно. Мрачно осмотрев исполосованные спины, Вадим окликнул стоявшую рядом на лунгу, и, ткнув пальцем в наказанных парней, велел ей заняться ими. Еще через две недели все четыре корабля вышли в море. Как и было решено, два корабля сразу отправились на Балтику за лесом, а еще два к поморам за мехами и тому подобным товаром. К удивлению Вадима, на юге очень ценили северный мед, воск, пеньку и даже моржовую кость. Именно этот товар Вадима решил закупать, делая основной упор именно на меха. Вспомнив, с каким интересом таможник в Византии спрашивал про мех горностая, он решил закупить побольше этих шкурок. Ставший уже привычным маршрут от берегов Беломорья до Гибралтара занял всего месяц. Еще месяц они шли до порта Персии. Купец Шерваз действительно ждал их. На этот раз, едва узнав от мальчишки, ошивавшегося в порту, что в порт входят корабли северян, он приказал подать коляску и поспешил к причалу. В результате встречи северных варваров и одного из самых богатых купцов Персии влюбовались все обитатели порта. Спрыгнув на песок, Вадим, не веря своим глазам, шагнул к выбиравшемуся из коляски купцу и, раскинув в сторону руки, громко сказал, заранее играя на публику. «Друг мой, не могу выразить своей радости от нашей встречи. Но где же твои слуги и повозки для перевозки товара, что мы привезли тебе?» «Сейчас все будет, друг мой, но сначала позволь мне обнять тебя. Я позволил себе приказать очистить весь постоялый двор у ворот порта. Пусть твои спутники сойдут на берег и насладятся отдыхом, а мы отправимся ко мне домой и как следует отпразднуем ваш приход». «Но сначала нам нужно выгрузить все товары», — остановил его Вадим. Шерваса сделал слугам знак и в скорости прямо к борту дракара подкатил арба. По команде Юргена северяне принялись доставать из трюма товары и ловко перекидывать их слугам купца. Собравшись у причала зеваки с азартом комментировали появление каждого бочонка и каждого мешка. Вытягивая шеи и выпучивая глаза, они старались заглянуть в каждый тюк, который доставали северяне. Понимая, что должен снова поднять престиж старого приятеля, Вадим принялся громко описывать, что находится в каждом мешке. Услышав, что на этот раз варвары привезли и пеньку, и моржовую кость, и даже мед, зеваки принялись оживленно обсуждать везение купца. Но больше всего они жаждали услышать цену, которую платит шерваз за привезенный товар. Однако Вадим снова поступил по-своему. Дождавшись, когда все привезенное будет перегружено на телегию, он окликнул Брока, Анхеля, Рольфа и Юргена и, хлопнув купца по плечу, решительно сказал «Вот, теперь мы можем отправиться к тебе и отпраздновать нашу встречу». — А о цене мы договоримся позже, это не к спеху. Чуть улыбнувшись, Шервас согласно кивнул, и вскоре несколько нанятых экипажей везли северян к дому купца. Как оказалось, здесь уже вовсю кипела работа. По двору сновали слуги, а из кухни доносились умопомрачительные запахи. Вадим, Рольф, Анхель и Юрген, уже бывавшие здесь, уверенно прошли в большой зал, где купец принимал их в прошлый раз, и, рассевшись у стола, дружно уставились на Вадима. Брок и его кормчи смотрели на все, раскрыв от удивления рты. Про себя позабавившись над их наивным удивлением, Вадим повернулся к купцу и с удовлетворением сказал. «Ну вот, мы снова здесь, друг мой. Надеюсь, в прошлый свой приезд мы не сильно опустошили твою казну». «Не беспокойся, друг мой», — рассмеялся Шервас. «Благодаря вам я получил намного больше, чем потратил. Если помнишь, в моей лавке зеваки просто толпились». а после вашего впечатляющего прощания их количество увеличилось втрое. Ты не поверишь, но к моей скромной персоне проявил интерес сам наместник города. Вызвав меня в свой дом, он почти два часа выжимал из меня сведения, как и каким образом я сумел познакомиться, а потом и так крепко подружиться с неистовыми северными варварами. Он даже спрашивал, как много кораблей я смогу вызвать в случае необходимости себе в помощь, и был очень огорчен, когда услышал, что их всего три». Теперь уже четыре, и будем надеяться, что скоро их будет больше, улыбнулся Вадим. Но зачем ему наши корабли? Я могу опираться только на слухи, посему все, что я скажу, не точно. Замялся купец, заметно понизив голос. Как сказал один умный человек, иногда слухи – это самое точное в нашей жизни. Тон то ему ответил Вадим. Наш царь, до продлит Митра его годы, решил отправиться в Индию морским путем. И для этого ему нужны опытные мореходы. — Далековато, — задумчиво протянул Вадим. — Но ведь в Персии всегда был свой флот. Зачем им посторонний? Все не так просто, друг мой. Но скажу тебе откровенно, я бы не стал верить всему, что обещают сильный мир сего, — ответил купец, пряча в бороде тонкую усмешку. Посмотрев ему в глаза, Вадим молча кивнул и, пригубив вина, спросил. — «Уходя отсюда в прошлый раз, я просил тебя оказать мне услугу. Не скажешь, что стала с той танцовщицей?» «У девушки все отлично. Теперь она сама содержит школу танцев и готовит девушек для развлечений богатых людей. А тот ростовщик сидит в долговой яме. И, насколько я знаю, это надолго», — усмехнулся купец. «Ну как тебе это удалось?» — заинтересовался Вадим. «Чтобы давать деньги в рост, их нужно иметь на руках, в наличии». Я узнал, что он одолжил большую сумму одного моего старого знакомого, тоже купца, и перекупил у него долг. А так как все предыдущие договоренности в этом случае перестают работать, то ему пришлось в срочном порядке выплачивать свой долг мне. А я ждать был не намерен. Он, конечно, кинулся выбивать долги из тех, кому давал взаймы, но все его должники дружно обратились к судье. Ведь в своих расписках они указывали вполне определенный срок возврата долга. «Внимательно выслушав все доводы, судья вынес решение, которое устроило всех, кроме нашего приятеля. Теперь он сидит в долговой яме, его должники принесут свои долги мне, а я получил все его имущество за вычетом судебных расходов и того, что потратил на то, чтобы судья вынес нужное решение». Рассказывая эту историю, Шервас улыбался с таким довольным видом, что очень живо напомнил Вадиму старого хитрого кота, умудрившуюся безнаказанно сожрать канарейку. Глотнув вина, купец хитро усмехнулся и, отставив кубок, продолжал рассказ. Потратив еще малую талику своего состояния, я открыл для Сиды школу танцев, и теперь получаю с нее пусть небольшой, но регулярный доход. Она оказалась девочкой умной, хваткой, и дела ее идут очень даже успешно. В общем, я сделал все, о чем ты меня просил. Надеюсь, ты доволен? Ты сделал даже больше, чем я просил. Благодарю тебя, друг мой, склонил голову Вадим. «Это было несложно», — пожал плечами купец. Там уже мне нравится решать такие задачи. Это было весело. Надеюсь, ты готов к встрече со своей подружкой, потому что она уже готовится развлекать тебя и твоих друзей?» «Но мы ж только что пришли. Как она узнала», — опешил Вадим. «Друг мой, новости в этом городе разносятся со скоростью степного пожара. Признаюсь честно, я из порта послал к ней мальчишку с известием, и она точно знает, что ты здесь». «Не знаю, как и благодарить тебя, друг мой», — покачал головой Вадим. «Ты уже это сделал. Второй год подряд северные варвары приходят с товаром не к кому-то, а именно ко мне. Это ли не слава для купца? А самое главное, вы передаете мне свои товары, даже не утруждая себя подсчетом и предварительным торгом. Вы просто выгружаете их и принимаете мое гостеприимство. Ты даже представить себе не можешь, друг мой». Какие слухи, какие рассказывают уже год бродят по городу о нашем знакомстве. Обыватели любят рассказывать небылицы, усмехнулся Вадим. Небылицы? Да про нас уже целую легенду сочинили, рассмеялся в ответ Шервас. Но все это глупости. Представь меня своим друзьям и скажи, чем я могу им помочь. О нет, на этот раз мы пришли только сбыть свой товар, ответил Вадим, быстро назвав своих попутчиков. «Дома нас ждут дела, от которых будет зависеть, как мы проведем зиму. Так что передохнем и в обратный путь». «Ну, хоть седмицу вы здесь проведете?» — с надеждой спросил купец. «А ты разориться не боишься, друг?» — неожиданно спросил Брок. «Сотня здоровых мужиков за седмицу тебя по миру пустит». «Друг мой, можешь мне поверить, что даже будь вас две сотни, это никак не отразится на моей казне. Харчевня, где устроились ваши люди, принадлежит мне». «Овцы, которых готовят им на обед, тоже из моих отар, вино с моих виноградников. Даже женщины, которые будут их развлекать, принадлежат мне. Поэтому для меня это не расходы!» — иронично усмехнулся Шервас. «Поверь, слава, которую вы мне приносите, стоит гораздо больше нескольких сотен золотых, потраченных на таких гостей». Только теперь Вадим понял, с каким размахом поставлено дело у этого человека. Они пришли в дом не к обычному купцу, а практически к хозяину этого города. К тому же слава о дружбе с северными варварами стоит не только хороших товаров, но и помогает защитить свое дело без особых затрат. Словно прочтя его мысли, купец повернулся к Вадиму и, выдержав паузу, спросил. «Друг мой, могу я в свою очередь попросить тебя об одолжении?» «Тебе нужна защита?» — спросил Вадим, невольно выдавая свои размышления. «Как ты догадался?» Пришла очередь удивляться купцу. — А о чем еще может просить такой человек, как ты, северных варваров? — Как не грустно мне это признавать, но ты прав, — вздохнул купец. — Некоторые обитатели городского дна обнаглели так, что осмелились требовать сменять денег за якобы защиту. — А что говорят власти города и городская стража? И как они отнесутся к тому, что северный варвар превратят в фарш несколько десятков местных жителей? Власти только возмущаются и делают вид, что готовы помочь. Стража открыто заявляет, что проще заплатить, чем жить, постоянно оглядываясь через плечо. А что до их недовольства, так тут я все продумал. Твои люди устроят засаду во всех моих заведениях, и как только кто-то в них сунется, уничтожат нападавших. — В отместку они сожгут твое заведение, как только мы уйдем, — Покачал головой Вадим. — Нет, нам нужен кто-то, кто приведет нас в их гнездо. И что потом?» — сразу не сообразил купец. «А потом мы окружим это гнездо и просто вырежем всех, кто там обитает. Это послужит хорошим уроком тем, кто придет на их место. Они поймут, что связываться с тобой слишком опасно, а городская стража не сможет нам ничего предъявить. Ведь мы все это время будем находиться в харчевне в твоем доме», — лукаво усмехнулся Вадим. «Надеюсь, твои люди умеют молчать?» «Они будут молчать, даже если для этого мне придется вырезать им всем языки», — решительно ответил Шервас. «Хорошо. Значит, нам просто нужно найти того, кто подробно расскажет нам про этот крысятник», — решительно ответил Вадим, пристукнув кулаком по столу. «Ты собираешься влезть в чужую свару?» — неожиданно спросил Брок, переходя на язык Нортхейма. «Нам нужен этот человек. Кроме того, он просит у нас помощи. Какой воин откажется помочь хозяину, сидя у него в гостях?» — ответил Вадим на том же языке. «Кажется, твоему другу не очень нравится то, что я прошу вас сделать?» — насторожно переспросил Шервас. «Не беспокойся, друг, просто он не очень хорошо понимает язык арамеев и решил кое-что уточнить», — улыбнулся Вадим. Но едва они успели пригубить вина, как в зал ворвался один из слуг, и, протрахтев что-то по-персидски с пулеметной скоростью, выскочил обратно на улицу. Дородный купец разом побледне вскочил на ноги, направляясь к дверям, на ходу перевел. Эти подонки посмели ворваться в мою лавку и угрожают разгромить там все, если им не заплатят. «Похоже, сами боги за нас!» — с веселой злостью рассмеялся Вадим, одним движением вскакивая на ноги. Следом за ним ринулись остальные. Вадим в очередной раз поблагодарил проведение за привычку северян не расставаться с оружием ни днем, ни ночью и, выбежав на улицу, стремительно понесся к лавке. Следом тяжело топали северяне. Шерва, с которым такие упражнения были уже не под силу, ехал следом в коляске. Клавки северяне подбежали как раз тогда, когда пятеро громил уже принялись разорять помещение и портить товар. Влетев в двери, Вадим с одного взгляда вычленил старшего и, недолго думая, всадил кинжал ближайшему бандиту в бок. Охнув, громила согнулся пополам, но Вадим уже был не до него. Ворвавшийся следом за ним Рольф одним ударом вбил в стену ближайшего налетчика. и, выхватив секиру, располовинил второго. Не отставая от него, Вадим разрубил грудь еще одному и, пинком в пах, выбив дух из третьего, коротко скомандовал. Двух других живьем берем. — А я хотел крови напиться! — притворно вздохнул Рольф, одним ударом кулака отправляя в беспамятство главаря, согнувшуюся пополам. Приказав купцу подогнать коляску прямо к порогу, Вадим велел Рольфу загрузить в нее пленников, и, отправив Анхеля за надежными парнями, повернулся к Шервазу. — У тебя найдется тихий подвал, где нас никто не сможет услышать? — спросил он, выразительно кивая на лежащих в беспамятстве пленников. — Корчевник, где остановились твои люди, такой подвал есть, — понимающе улыбнулся купец. — Вот и отлично, туда и отправимся, — хищно усмехнулся Вадим. Вскоре десяток воинов с комфортом расположился непосредственно в лавке купца и, получив от Вадима вполне конкретные инструкции, приготовился нести службу. Командиры в полном составе дружно отправились в харчевню. Спустив пленников в подвал, северяне разожгли из десяток факелов и светильников и, привязав обоих громил к вбитым в каменную стену кольцам, приступили к допросу. Вадим решил не церемониться. Прихватив у ближайшей бочки киянку, которую обычно выбивали дно у бочонков с вином, он приказал разуть пленников и, не задавая вопросов, раздробил им пальцы на ногах. Когда вопли и стоны стихли, он ухватил ближайшего бандита за бороду и как следует дернув спросил. — Где ваша клака находится? Быстро! — Ответишь, сука, за все ответишь! — прохрипел в ответ бандит. Не тратя времени на лирику, Вадим раздробил ему обе ступни полностью и, выпрямившись, повторил вопрос. Услышав в ответ очередной посыл, он отступил в сторону и, повернувшись, к Рольфу приказал. «Отвяжи и держи руки». Дважды гиганту подобной просьбы повторять было не нужно. Через минуту бандит лежал распластанным на каменном полу, а Вадим продолжал деловито перемалывать ему ступни все той же киянкой. Подвал просто звенел от воплей бандита, но тот продолжал молчать. Подивившись такому сопротивлению, Вадим задумчиво подкинул киянку в руке и, вздохнув, проворчал. Упрямый попался, а может, просто удовольствие от этого получает. Только он дурак еще не знает, что я ему все кости переломаю и в последнюю очередь хребет. Да так что он до конца своих дней все чувствовать будет. А может, давай я его медленно на куски покромсаю? Предложил Рольф, вынимая из-за пояса любимую секиру. Медленно, медленно, кусок за куском, и каждый раз рану прижигать будем, чтобы раньше времени кровью не истек. Тоже хорошо. — одобрил Вадим. — Сейчас кости доломаю и начнешь. Этого оказалось достаточно. Сообразив, что говорить их все равно заставят, бандиты распустили языки. Причем так быстро и старательно, что Вадиму пришлось даже останавливать их, чтобы как следует все уяснить. Как оказалось, ночной двор, как здесь это называлось, имел не только парадный, но и черный ход. Именно он и заинтересовал Вадима больше всего. Выяснилось, что через этот ход можно было попасть в логово самого ночного короля. Услышав это прозвище, Вадим не удержался и хмыкнул. Чем меньше сошка, тем пышнее кличка. нас же, ночной король. Лучше бы ночным горшком назвался, точнее бы звучало. Что дальше делать будем? С интересом спросил Брок, на которого вадимовские методы допроса произвели неизгладимое впечатление. Собирай парней и скажи, чтобы десяток горшков из трюма прихватили. «Прямо сейчас и пойдем, чтобы потом на все это дерьмо не отвлекаться». Через пятнадцать минут осевшие в харчевне воины также были готовы к походу. Оставшегося в живых бандита связали и подвесили к жерди, которую несли двое северян, как носят добытого на охоте кабана. Того, что был подвергнут допросу, Вадим, недолго думая, просто прирезал, садив кинжал в сердце. Заткнув рот пленника какой-то тряпкой, Вадим велел вынести его на улицу. и, приказав воинам соблюдать тишину, уверенно повел их в указанную сторону. Вскоре роскошные кварталы сменились убогими хижинами. То и дело, выдергивая изо рта пленника кляп, Вадим выслушивал очередные указания и снова вел отряд дальше. Лояльность пленника обеспечивал кинжалом, который Брок прижимал к его носу. Не желая лишаться такой важной части своего тела, бандит старательно подсказывал, куда идти и где поворачивать. Но вдруг один из шедших в авангарде воинов остановился и, замеряв, подал сигнал, что видит охрану, и Вадим одним жестом приказал убрать караульного. Вдруг в ночной тишине заскрипел боевой лук, и незадачливый караульщик с тихим стоном рухнул на землю. Поставив на его место своего человека, Вадим приказал Броку взять половину воинов и, подробно описав ему ориентир, отыскать потайной ход ведущий на ночной двор. Сигналом для атаки должен был послужить вой полярного волка. Этот клич здесь никто не знал, поэтому Вадим даже не сомневался, что не за горами тот день, когда весь город начнет обсуждать страшные события главным героем, которых станет ужасное чудовище из преисподней, завывающее страшным голосом и ставшее причиной пожара, уничтожившего весь ночной двор. Прошло около часа, когда над ночным городом разнесся долгий, тоскливый вой, закончившийся басовитыми руладами. тот же миг трое парней из команды Вадима раскрутили над головами горшки с греческим огнем, и на ночном дворе разверзся ад. Огненные вспышки, завывание и улюлюканье северян, звон стали и крики убиваемых слились в сплошную какофонию звуков. Перепуганный до и этим кошмарным концертом городская стража, недолго думая, сбежала подальше в белые кварталы. Вадим заранее приказал своим воинам никого не щадить и орудовать так, чтобы раны были как можно страшнее. В их вылазке главным был не отбить нападение, а сделать так, чтобы никто более не осмеливался посягнуть на имущество их приятеля. С такими людьми можно было действовать только так. Жестко, безжалостно, без всяких розовых соплей. Они должны были испугаться так, чтобы раз и навсегда отказаться от попыток лезть к Шервазу. И северяне поняли просьбу купца буквально. Суровые воины, родившиеся и выросшие в суровом краю, не ведали жалости. Нищие, калейки, воры, проститутки, сутенеры и просто громилы нашли свой конец в этой кровавой круговерти. Зашедшие из потайного хода воины тоже не теряли времени даром. Ночной король и его пресные были порублены в мелкий винегрет, после чего дом, в котором они обосновались, тоже был подожжен. Вся операция заняла не более получаса, после чего северяне все так же скрытно растворились в чернильной темноте южной ночи. Но Вадим не учел того простого факта, что ночь — это время не только влюбленных, но и бандитов. Как потом выяснилось, треть обитателей ночного двора была на промысле, когда на их логово был совершен этот дерзкий налет. Однако это им не помогло. Впоследствии выяснилось, что никто из выживших не знал, кто именно напал на ночной двор и так жестоко вырезал его обитателей. Еще едва рассвело, когда городская стража, подкрепленная сотней гвардейцев из личной охраны наместника, Наконец, собравшись с духом, посмело подойти к развалинам ночного двора. Зрелище, представшее глазам доблестных воинов, заставило их резко побледнеть и начать пугать ближайшие кусты. Проболевавшись после такого ужаса, солдаты и стражники в срочном порядке вызвали на ночной двор команду золотарей, приказав немедленно вывести все трупы за город и закопать подальше от городской стены. Расследовать происшествие было поручено судейскому чиновнику, но тот, даже не заходя в развальный, сразу вынес свой вердикт. Кто-то из этих отбросов баловался черной магией, не сумев справиться с вызванным демоном, сжег весь этот отстойник. «Раны были нанесены человеческим оружием», — угрюмо заметил гвардейский сотник. «А в чем разница между ранами, нанесенными человеческим оружием и оружием демона?» — иронично спросил чиновник. «Разве демон приходит с оружием?» — в свою очередь спросил сотник. «А кто сказал, что не приходит?» — не удержался чиновник от сарказма. «Это могли сделать северные варвары. Купец Шервас уже несколько раз жаловался, что ему угрожает расправа, если он не начнет платить бандитам взду. Они вполне могли устроить такое побоище», — насупившись, ответил сотник. «И у тебя есть свидетели такой расправы?» — все так же иронично спросил огонь. К тому же здесь горел необычный огонь. Взгляни сам, даже железо оплавилось. Это явно огонь неземного происхождения. Какие следы может оставить и греческий огонь? Продолжал упираться сотник. И где же они, по-твоему, его взяли? Кроме того, это северные варвары, а не римские легионеры и не корсиканские пираты. Что они могут знать о греческом огне? Их тактика — налететь, зарубить, ограбить и сбежать. Вдобавок они всю ночь пили в портовой харчевне. — Откуда вы знаете? — удивился Сотник. — Ты не единственный, кому пришла в голову подобная мысль. Первое, что я сделал, когда получил это задание, сходил в харчевню, где остановились варвары, и поговорил с ее хозяином. Он сразу сказал, что эти двуногие животные пили почти всю ночь. А их командиры остановились в доме самого Шерваза. И, как ты, конечно, понимаешь, там тоже всю ночь пировали. Это подтвердили соседи-танцовщицы. Нет, это все черная магия, а раз так, то пусть с этим разбираются те, кому подчиняются потусторонние силы, Жрецы Митры и лично астролог Наместника. Значит, вы так и скажете Наместнику? Не удержался от вопроса сотник. Конечно, уверенно отрезал чиновник и, усевшись в свой паланкин, со спокойной совестью отбыл обратно в судебный приказ. Тем временем все воины, участвовавшие в нападении, по приказу Вадима выпили по кружке вина и дружно завалились спать. Так что теперь ни один, даже самый придирчивый дознаватель, не мог бы сказать, что они легли спать трезвыми. Стойкий запах перегара говорил сам за себя. А Шерва, которого после допроса в подвале Вадим отправил обратно домой, с самого утра взирал на своих гостей задумчиво и как-то даже растерянно, будто не понимал, что произошло, и Вадим решил спросить его об этом напрямую. Глубоко вздохнув, купец тихо ответил. Знаешь, я всегда знал, что северяне суровы и очень сильны духом, но то, что вы сделали там, на ночном дворе, напугало даже меня, хотя, скажу тебе откровенно, свыкнуться с этим непросто. В ответ Вадим только улыбнулся уголками губ. Ты напрасно улыбаешься, друг мой. Я купец, но я много лет подряд водил свои караваны по всей земле и повидал такое, что обычному человеку было бы трудно описать словами. — Меня грабили, сдирали плетью кожу, сажали в яму со змеями, закапывали по шее в песок посреди пустыни. Но все это невозможно сравнить с тем, что вы сделали там. — Что-то я тебя не пойму, старина. Ты попросил нас оказать тебе услугу, и мы сделали это. А теперь ты заявляешь, что мы сделали это напрасно? — задумчиво протянул Вадим. — Нет, вы сделали то, о чем я просил вас. Но, признаюсь откровенно, я не думал, что это будет так кроваво, — вздохнул Шервас. «Друг мой, ты умеешь делать деньги, отлично знаешь цену товару, но совершенно не разбираешься в подобных людях. Поверь, если бы мы просто избили тех, кто громил твою лавку, то на следующий день после нашего ухода из города то же самое сделали бы с тобой. Эти люди понимают только силу. К сожалению, устало ответил Вадим». «Наверное, ты прав, друг мой», — подумав, сказал купец. «Я просил вас решить мою проблему, и вы сделали это». А я, старый глупец, теперь сижу иною, вместо того, чтобы благодарить вас за помощь. — Не надо так, старина! — сочувственно улыбнулся Вадим. — Ты не привык так жить, и этим все сказано. Твое дело оценивать товары, а воевать и проливать кровь — наша. — И ты снова прав, друг мой! — грустно улыбнулся купец. Устало потянувшись, Вадим широко от души зевнул и, усмехнувшись, ответил. — Давай забудем это дело, как страшный сон. Я хочу отдохнуть и как следует насладиться твоей замечательной кухней. Признаюсь откровенно, вкус тех блюд, которыми ты подчевал нас в прошлый раз, я вспоминал весь год. — Конечно, друг мой. Слуги проводят тебя в твою комнату, а блюда, которые тебе так запомнились, обязательно будут на этом столе сразу, как только ты проснешься. Благодарно улыбнувшись, Вадим поднялся шагнув к дверям, добавил. — Просто постарайся поскорее забыть то, что увидел, и живи будущим. «Я запомню твой совет», — вздохнул купец, выходя в другую дверь. Последующие четыре дня северяне только и делали, что отдыхали и развлекались. Сам Вадим вылезал из постели вместе с Сидой только для того, чтобы поесть и перекинуться парой слов с соплеменниками. К собственному удивлению, он действительно вдруг поймал себя на том, что воспринимает северян как своих соплеменников. На пятый день Юрген лично отправился в порт в сопровождении Анхеля, чтобы проверить состояние кораблей. Им пора было отправляться домой. Тогда же Вадим заговорил с купцом о деле. Однако Шервас, едва только услышал о товарах, всплеснул руками и с хитрой улыбкой заявил. «Я уж подумал, что ты не вспомнишь о деньгах. В этот приезд вы привезли товаров на восемь тысяч золотых, но зная твою способность торговаться, я заплачу тебе десять, и давай больше не будем говорить о делах». — Вы собираетесь уходить, и я хочу, чтобы вы как следует запомнили этот вечер. Согласившись, Вадим втихаря покосился на замершего брока и с усмешкой ответил. — Мы будем помнить каждый наш приход, друг мой. Лучше скажи, что привезти тебе в следующий раз. — Все, что сможете закупить. Ты же знаешь, я смогу продать любой товар, привезенный с севера. Шарваз дал знак слугам, и Вадим в очередной раз убедился, что купец действительно делает все, чтобы они регулярно приходили к нему. Стол просто ломился от всяческих яств и деликатесов. Только вин было пять сортов. Каждого из гостей обслуживала красивая девушка, и вскоре все сидевшие за столом забыли о том, что на завтра назначен отход. Застолье, продлившись до самого утра, закончилось только в порту, где купец вместе с северянами выпил на пасашок и потом долго махал им рукой вслед. Нещадно зевавший Рольф, оперевшись локтем о борт, Задумчиво посмотрел в сторону Персидского берега и, вздохнув, тихо сказал. «Это как же у человека голова должна быть устроена, если он даже из знакомства с нами умудряется деньги делать?» «Он купец, брат, этим все сказано», — усмехнулся в ответ Вадим. «А что будут помнить о нас там, в том твоем времени?» — неожиданно спросил Юрген. «То, что вы всегда были сильными воинами, удачливыми торговцами и людьми, которых опасались все», — вздохнул Вадим. «Но это будет ровно до тех пор, пока на вашу землю не придет чужая вера. Вместе с ней не станет и славы воинов Нордхейма». «И когда это будет?» — скинулся Рольф. «Я же говорил тебе, брат, я не знаю, в каком именно времени я оказался». «А как это узнать?» — не унимался Рольф. «А его узнает», — грустно усмехнулся Вадим. «Хватит болтать. На весла садитесь, а то тащимся, как черепахи», — прервал их разговор Юрген, и вскоре синий драккар стрелой понесся. Прочь от берега.